тоже оправдывается и относительно неоживленной природы. Минералогия, простое описание веществ, образующих земную кору, конечно, не в состоянии возбудить такого интереса, как химия, объясняющая явления, вызываемые взаимодействием веществ, как геология, повествующая историю нашей планеты. Итак, едва ли подлежит сомнению, что физиология – Более чем морфология – явление более чем тело, Жизнь более чем форма имеют право рассчитывать на общее внимание. Посмотрим же, которое из двух направлений получило в ботанике большее развитие. То ли, которое имеет предметом жизнь, или то, которое останавливается на мертвой форме. История науки свидетельствует, что почти все силы ботаников – были направлены на эту вторую отрасль. Ученые вдались в эту крайность и за формой забыли о жизни. Недалеко еще то время, когда значительное большинство ботаников принадлежало к первому из записанных выше типов. Да и теперь, может быть, найдется немало готовых повторить слова одного французского зоолога, который по поводу оживленных прений в Парижской академии похвалялся тем, что в течение всей научной деятельности не высказал ни одной идеи, а только определял и описывал, описывал и определял. Если же от этих представителей уже отжившего направления обратимся к современным ученым, то и между ними найдем немало таких, которые, порицая своих предшественников, признавая превосходство физиологического направления, действует в том же исключительно морфологическом направлении. По мнению этих современных представителей науки, ботаник — это такой человек, который век свой сидит за микроскопом, то есть опять-таки рассматривает и описывает, но микроскопически малые организмы или микроскопически мелкие подробности крупных организмов. Несмотря на кажущееся несходство деятельности тех и других, по существу совершенно сходно. Все различие только в масштабе. Одни смотрят невооруженным глазом или в лупу, другие в микроскоп, но как те, так и другие только смотрят и описывают. И описание водоросли или паразитного грибка не отличаются от описания травы или дерева. Как те, так и другие забывают, что задача физиолога – не описывать, а объяснять природу и управлять ею, что его прием должен заключаться не в страдательной роли наблюдателя, а в деятельной роли испытателя, что он должен вступать в борьбу с природой и силой своего ума, своей логики, вымогать, выпытывать у нее ответы на свои вопросы для того, чтобы завладеть ею и, подчинив ее себе, быть в состоянии по своему произволу вызывать или прекращать, видоизменять или направлять жизненные явление. Само собой разумеется, что между представителями исключительно морфологического, описательного направления встречались могучие умы, оживлявшие и освещавшие своей мыслью накопившийся материал. Мы даже вскоре увидим тому пример. Но в общей сложности их деятельность вращалась в круге понятий, которые были недоступны людям, неподготовленным, и потому не могли возбудить общего интереса. Изящная простота некоторых морфологических законов, стройность естественных систем, делающих из них замечательные памятники человеческого ума, Все это ускользает от понимания тех, кто не обладает необходимыми для их понимания частностями. Таким образом, мы видим, что ботаника до сих пор развивалась преимущественно в направлении наименее интересующим общество. Причина этого лежит, как уже сказано, отчасти в историческом ходе развития науки, отчасти ложится виною на самих ботаников. Историческое развитие Каждой науке требует, чтобы простейшее в ней предшествовало более сложному. А понятно, что задача физиологии гораздо сложнее задачи морфологии и предполагает более обширный запас сведений. Для того, чтобы описывать органические формы, не нужно обладать никакими предварительными сведениями. Для того, чтобы объяснять явление жизни – то есть свести их на более простые физические и химические явления, в чем заключается задача физиологии, для этого нужно предварительно быть знакомым с этими последними явлениями. Для того чтобы быть морфологом, нужно быть морфологом и только. Для того, чтобы быть физиологом, нужно быть в известной степени и физиком, и химиком, и морфологом. Отсюда понятно, что физиологическое направление могло появиться в науке позже, то есть только после развития физики и химии. Но доказательством тому, что отсталость физиологии в значительной степени зависит от односторонности самих ботаников, служит тот факт, что пока ботаники занимались исключительно формами, химики и физики проникли в заманчивую область растительной жизни – и положили основание физиологии растений. Главными своими устоями физиология обязана не ботаникам, а химикам и физикам. Эта отсталость ботаников еще более поражает, если сравнить то, что сделано в физиологии растений с тем, что сделано в физиологии животных. Казалось бы, факт совершенно нелогичный. Физиология растений по своей задаче гораздо проще физиологии животных, так как жизнь растения очень немногосложна в сравнении с жизнью животных. И однако наши сведения о последней гораздо полнее и совершеннее. На этот раз мне кажется, в защиту ботаников можно привести смягчающие обстоятельства. Этот успех физиологии животных. Мне кажется, можно объяснить причинами от науки независящими. Причинами, так сказать, чисто житейского свойства. Всякая наука для своего процветания и развития нуждается в нравственной и материальной поддержке общества. В свою очередь, общество оказывает поддержку только тому, что оно признает полезным. В пользе физиологии животных общество убедилось давно – В пользе физиологии растений оно едва только начинает убеждаться. Почти каждая наука обязана своим происхождением какому-нибудь искусству. Точно так же, как всякое искусство, в свою очередь, вытекает из какой-нибудь потребности человека. Таков, по-видимому, неизбежный исторический ход развития человеческих знаний. Сначала человек ценит знания лишь как орудие для приобретения возможной суммы материальных наслаждений, и только при позднейшем развитии знание само становится источником наслаждений. Умственный аппетит вступает в такие же права, как аппетит материальный. Знание как средство – это искусство. Знание как цель – это наука. Искусство, под покровительством которого – Развивалась физиология животных, медицина.